Голова четвёртая. После завтрака, который оказался таким же противным, как и ужин, врач с довольной улыбкой протянул мне овальный футляр. Он был похож на те, в которых бабушки очки хранят, но размером побольше. Открыв его, я действительно увидела внутри очки, только формой они напоминали горнолыжные, а стекло заменяло пластина из непрозрачного материала. «Что это?» Я недоумённо моргнула. «Не помните?» «Нет». «Хм, это нейронный ультравизор», сообщил Нуран, внимательно наблюдая за моими действиями и что-то записывая в планшет. Портативная модель. Очень удобная вещь, кстати. Всегда с собой, всегда в кармане. Ну и бесперебойный выход в инфонет. Можете подключаться через личный код и войти в свой аккаунт. Тогда вам будут доступны все сетевые ресурсы, рассчитанные на гостей Гермеса? Не помню свой личный код. Я развела руками. Даже как этой штукой пользоваться не помню. Ваша амнезия действительно уникальна. Надо будет порыться в истории до космической эры. Может, найду описание подобных случаев? Не могли бы вы мне помочь? Я состроила виноватую рожицу. Моя гримаса подействовала на мужчину как-то странно. Он вдруг засуетился, спеша мне помочь. Неужели так плохо выгляжу? Или наоборот? Теперь уже я начала за ним наблюдать, пытаясь просчитать, что им движет. Банальная забота о пациенте или что-то еще. Между тем, Нуран достал ультравизор из футляра и помог надеть его на глаза. Эта штука действительно выглядела как горнолыжные очки. Потом он протянул мне две силиконовые таблетки размером меньше горошины и показал, что их нужно вставить в уши. Это были беспроводные наушники. После этого врач сказал мне приложить левое запястье к большой белой кнопке, торчавшей из ультравизора над левым виском. Оказалось, что это сенсор, напрямую считывающий информацию из чипа-идентификатора – вживленного прямо в запястную вену. Точнее, как объяснил Нуран, чип был прикреплен к внешней стенке вены таким хитроумным способом, что удалить его было невозможно при всем желании. Значит, мнемо-чип у меня в голове исполняет роль внешней памяти, вроде флешки, а вот тот, что в руке, заменяет документы и кредитную карту. «Я старалась не думать о том, что во мне теперь целых два чужеродных тела, а может и больше». «Но спросить об этом не решилась». «Включался ультравизор на удивление просто. Силой мысли». «Прогресс достиг здесь таких высот, что почти граничил с магией». «Ну вот». «Удовлетворенный увиденным, но ран улыбнулся». «Можете наслаждаться». «А вы?» «Я встрепенулась». «У меня обход». Внезапно пришла мысль, что кроме него других врачей я не видела. «Скажите, вы здесь единственный врач?» «Конечно». Он удивился. «Присутствие медперсонала совершенно не нужно. С травмами любой тяжести отлично справляется нанобоксы и дроиды». «Тогда что вы здесь делаете?» Он заглянул в свой планшет. «Я наблюдаю пациентов особой важности». Тех, чьи жизни слишком ценны, чтобы их можно было доверить и скину. Ого, значит, я пациент особой важности? Ах, ну да, у меня ж теперь папа посол. Я поймала себя на том, что тяжко вздыхаю, но Ран по-своему интерпретировал этот вздох. Мне жаль, что все так случилось, произнес он мягким тоном и внезапно положил ладонь поверх моей. «Но террористов уже ищут и обязательно найдут, даже если они маджестики». «Кто?» Я опустила взгляд на его кисть, узкая, с сильными пальцами. Ногти аккуратно подстрижены, по коже серебрятся чешуйки. «Это он так заигрывает со мной?» Посмотрела ему в лицо. «Да нет, вроде». Взгляд открытый, хоть и подёрнулся непритворной печалью. «Не чипованные. Увидев удивление на моём лице, он добавил. «Да, к сожалению, в наш прогрессивный век существуют ещё закрытые общества, в которых люди не принимают ни модификаций, ни чипов. Но вы же говорили, что всем так и есть. Я имею в виду не мнемо-чип, а идентификатор. От безграничной памяти не отказываются даже маджестики». «Хоть они и пропагандируют отказ от любых вмешательств в живое тело». «Отдыхайте, Лера». Последние слова Нуран произнес с улыбкой и удалился. И «Я же осталась осваивать инопланетную технику. Изображение в ультравизоре оказалось не только объемным, но и настолько реалистичным, что через минуту я уже забыла о том, что нахожусь в больничном боксе». Зайдя в аккаунт своей предшественницы – я попала в пышно обставленную комнату, которую остаточная память опознала как спальню. Комната была овальной. В центре на возвышении стояла большая кровать, укрытая шелковым пологом, тоже овальная, без изголовья. Перед ней располагались бескаркасные кресла, низенький столик с закругленными углами, хрупкая этажерка, заполненная стеклянными статуэтками. Стены занимали огромные панорамные окна, за которыми сияло лазурное небо. В одном окне виднелись верхушки пальм, чуть колеблющиеся на ветру. Другое встретило меня золотистым песком и пенным прибоем. Казалось, будто я в один миг перенеслась на дорогой курорт где-нибудь в Тихом океане. Стены между окнами покрывали большие зеркальные плиты, Занимающая всю площадь от пола до куполообразного потолка. Я стояла как раз напротив такой стены, но не могла разглядеть собственное отражение, как будто его застилал туман. Но вот что-то произошло. Словно чья-то неведомая рука смахнула пыль зеркальной глади, и я увидела девушку, застывшую напротив меня. Среднего роста, стройная, я бы даже сказала худощавая с непривычным голубоватым оттенком кожи и смутно знакомым лицом, на котором выделялись только глаза. С пышной шевелюрой цвета нечищенной меди. Волосы окутывали ее до пояса, спускаясь рыжими строями вдоль груди. Из одежды на девушке был лишь короткий топ до шорты из эластичного материала. Босые ноги утопали в ворсе ковра. Незнакомка внезапно улыбнулась, и небрежным движением откинула волосы назад. Вдоль ее руки на мгновение вспыхнул ряд серебристых чешуек, и я увидела, что уши у нее такие же, как и у меня теперь. Неужели я выгляжу точно так же? Мило, конечно, но странновато. «Привет», — проговорила она, глядя куда-то сквозь меня. «Я Эмитияна Эйвери Дизраэлли. Для родных и друзей просто тьяна». И, «И Если вы сейчас смотрите эту запись, значит, я умерла». Я вздрогнула. Эта девушка не была моим отражением в зеркале. Нет, это была настоящая Митьяна, в теле которой я оказалась каким-то чудом. И сейчас я просто смотрела запись, которую она сделала. «Для начала я должна извиниться за то, что втянула вас в эту историю», продолжала видение. «Но выбора у меня не было». Мой отец, Фредерик Дизраэль, заместитель посла Граукана на территории звездной системы Проктор. Несколько циклов он финансировал тайную лабораторию профессора Бергмана по созданию особого вещества – Аперона. Оно предназначалось для телепортации астральной энергии, так называемой души. Его собирались использовать для исследований глубокого космоса,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 Но на самом деле разработка телепортатора была лишь прикрытием для другого проекта. В этой лаборатории изучали меня. Еще в детстве я обнаружила, что умею читать мысли. Может, это последствия экспериментов, которыми была занята моя мать во время беременности, а может, виновата кровь отца, получившего в свое время ударную дозу космической радиации. «Суть в том, что таких, как я, больше нет ни в Альянсе, ни среди конфедератов. О моих необычных способностях знал только ограниченный круг доверенных лиц, но каким-то образом информация попала в чужие руки. Профессор Бергман пытался создать лекарство, которое бы гасило мою телепатию, а заодно и понять принцип ее действия. Ему удалось сократить радиус восприятия почти в два раза», Но я обманула, сказав, что теперь слышу мысли только тех, кого вижу. Еще подростком я поняла, что мои способности нужно хранить в секрете, и стала хитрить. Повзрослев, научилась включать и отключать телепатию, выбирать, кого и когда слышать. Но даже родителям этого не сказала. Сейчас на моем мнемочипе хранятся тайны, от которых зависит будущее галактики. «Есть определенная группа людей, которая заинтересована в глобальной войне между Альянсом и Конфедерацией. Уличить их в этом или что-то доказать я не могу, потому что случайно подслушанные мысли не являются доказательством. Вот уже несколько раз меня пытались убить. Вначале это было похоже на несчастные случаи». Но в последнее время эти случаи участились и явственно говорят о чьем-то вмешательстве. Кто-то серьезно настроен избавиться от меня. Я не знаю, кто этот враг. Слишком много подозреваемых. Наша служба безопасности сбилась с ног. Родители всеми силами пытаются защитить меня. Но я не могу бежать вечно. Однажды они достанут меня». Именно поэтому я воспользовалась отцовским ключом и украла из лаборатории образец Аперона. Никто не знает, что его взяла именно я. Мне удалось предоставить алиби. Меня даже не подозревают. Чтобы активировать астральную телепортацию, нужно всего лишь ввести его в мозг. Но я решила, что сделаю это только в минуту смертельной опасности. «Вы должны меня понять и простить». Я устала жить под круглосуточной охраной, в титановом бункере под землей, где даже вид из окна всего лишь трехмерное изображение. Я намахнула в сторону окон, за которыми на легком ветерке трепетали пальмовые листья. «Завтра мой отец летит с посольством на Гермес, космическую исследовательскую станцию, принадлежащую конфедератам. Я попрошусь с ним». Думаю, сектор посольства Граукана Охраняются особым тчанием, Так что вряд ли мне что-то грозит Но на всякий случай Оставляю эту запись И беру с собой опейрон В общем, если вы сейчас смотрите на меня Значит, мои надежды не оправдались Но не судите слишком строго Если мне пришлось воспользоваться опейроном И вы очутились в моем теле «Значит, меня больше нет. И я только надеюсь, что в мое тело вселилась достаточно разумная особь. Будьте предельно осторожны. Никому не доверяйте. Обратитесь к моим родителям. Это единственные люди, которым вы можете доверять. И помните, в вашей голове находится нечто, за что вас, не задумываясь, убьют. Если вам будут доступны моя память и телепатия», Вы поймёте, о чём я. Наверное, сейчас я должна попросить вас сделать всё, чтобы предотвратить возможный конфликт. Но не буду этого делать. Просто живите. Постарайтесь прожить за меня то, что я не успела. Удачи!» Девушка резким жестом смахнула слёзы, и сеанс связи оказался окончен. Зеркало подёрнулось серой дымкой. «Я же стояла, как громом поражённая». «Офигеть! Значит, моё попаданство – это не магия, не божий промысел, а научный эксперимент из будущего? Что ж, версия с сумасшествием отменяется. Уже хорошо. Но вот весть о том, что я теперь объект охоты неизвестных личностей, совсем не радует. Нет у меня ни желания, ни опыта играть в шпионские игры. Собравшись с мыслями, я наконец огляделась». Спальня исчезла. Теперь я находилась в бесконечном коридоре между огромных стеллажей, уставленных тяжелыми томами. Эти стеллажи уходили вверх и терялись в тумане точно так же, как и по обе стороны от меня. Похоже на гигантское книгохранилище. В голове тут же возник ответ. Это и есть хранилище. Виртуальное хранилище знаний, которому Эмить Янна имела доступ. Вроде нашего Гугла. Именно так она представляла его себе. Здесь я могу узнать о мире, в который меня занесло. А заодно и о том, кем я стала.